«Пока Херувим ужинал, Белла сидела рядом с ним, то получая его, что воспитанным мальчиком не следует держать вилку в кулаке, то нарезая ему мясо, то подливая вина». Однако, несмотря на ее обычную эксцентричность в обращении с добряком отцом, который позволял дочке делать из себя игрушку, что-то новое чувствовалось в ней в тот вечер. «Она была все так же весела и шаловлива, так же мило дурачилась». Держалась по-прежнему просто. Но приглядываясь к ней, Джон Роксмит думал, нет ли за ее недавним признанием чего-то большего, чем ему показалось сначала, не кроется ли за ее шутками какой-то серьезной мысли. Дальнейшее только подтвердило его догадки, дав отцу раскурить трубку, поставив перед ним стакан Грога, Она села на низенький стульчик, облокотившись мужу о колено, и притихла. Так притихла, что когда отец встал с кресла, собравшись уходить, она с испугом оглянулась, точно забыв о его присутствии. Ты проводишь папу, Джон? Да, милая. А ты? Я так давно не посылала писем Лизи Хексам, с тех самых пор, как призналась ей, что у меня есть возлюбленный, настоящий возлюбленный. А последние дни я все думаю, надо написать ей. Пусть она знает, как она была права, когда предсказывала мне, глядя на угли в жаровне, что я пойду за любимым человеком в вагоне в воду. Сегодня у меня как раз подходящее настроение, чтобы писать письма. Ты, наверное, устала? Нет, Джон, нисколько. Просто мне хочется написать Лизе. Спокойной ночи, папа. Оставшись одна, Белла принялась за письмо к Лизе Хексом. Письмо получилось длинное, и она едва успела пробежать его, как Джон вернулся домой.